Он проснулся. Они уже вошли в лагуну. Вот и три пальмы. Они, должно быть, находятся на одной линии с теми зарослями, сказал его попутчик. Заметь это место. Если мы пойдем вон к тому кустарнику, пробьемся через него по прямой, то выйдем к реке как раз там, где нам нужно. Теперь им стало видно место впадения реки в море. Это зрелище несколько оживило Эванса. «Поторопись, дружище, — сказал он, — или, клянусь небесами, я начну пить морскую воду!» И он, покусывая ладонь, жадно уставился на блестевшую серебром среди камней и зеленых зарослей речку. Однако через некоторое время он обернулся к попутчику и закричал с едва сдерживаемой беспричинной яростью «Дай же мне это весло!» Наконец-то они достигли устья реки. Поднявшись немного вверх по течению, хукер зачерпнул в ладонь воды и взял ее в рот, но тут же выплюнул обратно. Подальше он попробовал еще раз. «Годится», — сказал он, и оба принялись жадно пить. «К чертям!» — выругался вдруг Эванс. «Очень уж медленно!» И, презрев опасность, он перегнулся через борт каной и прильнул губами прямо к воде. Через какое-то время... Путники напились, и, заведя лодку в небольшой заливчик, уже готовы были высадиться среди густой, свисавшей к воде растительности. «Нам придется продираться через все эти заросли к берегу моря, чтобы найти те кусты, от которых можно дойти по прямой до цели», — сказал Эванс. «Лучше уж обогнуть по воде», — ответил Хукер. Так что они опять отплыли от берега и стали грести по направлению к морю, а далее вдоль побережья — к замеченным ими кустам. Здесь они высадились, затащили легкое каное подальше на берег и продвигались вперед до тех пор, пока не вышли из зарослей на открытое место, откуда были видны и кусты, и риф, и откуда можно было наметить план их дальнейшего пути. Эванс прихватил из каное снаряжение местных туземцев. Это было орудие по форме, напоминавшее латинскую букву «Л», которое в месте пересечения было укреплено отшлифованным камнем. Хукер нес весло. «Идти надо прямо отсюда, вон в том направлении», — сказал он. «Мы должны пробиваться через чащу, пока не дойдем до ручья. Там оглядимся».